Глава двадцатая. Разумеется, бросать все и сразу же ехать в чужое оборонство я не собирался, хотя и хотелось. И в первую очередь не потому, что был убит Яцек, которого я как барон обязан защищать, и не из-за того, что кто-то смог прикинуться мной и остаться безнаказанным. Меня трясло от мысли, что могла погибнуть Салем. Себе можно признаться честно. Эта девушка стала для меня чем-то большим, чем просто подруга подругой любовница. Она превратилась в моего человека, а за нападение на своих я всегда выбирал самый наглядный способ объяснить, почему так делать нельзя. Кому-то покажется жестоким, но я еще помню, как местный авторитет послал ко мне своих шестерок, чтобы запугали беременную первенцем жену. эту ж мразь нужно давить пока она не осмелела и оказались в реанимации с многочисленными переломами а этих я буду просто убивать теперь я законы правосудия но прежде чем что то сделать нужно хорошенько подумать и все распланировать да и после взрыва дар еще не восстановился настолько чтобы я мог всерьез колдовать поэтому я еще двое суток потратил на окончательный разбор проблем большой и только после этого, седла в гончию, направился в мелководье в компании Густава, Ченгера и Салем. Мелководские мужики уже давно вернулись домой самостоятельно, не став останавливаться в деревне Микаля на больший срок. Некромантку Ордена ставил не с пустыми руками. Маттиас, прибывший из Чернотопья, а затем, уехавший в гости к Блэклендам, вручил моей подруге несколько сумок с артефактами. Уже по одному этому факту можно было предположить, что Аркейн воспринял угрозу всерьез. Им, похоже, тоже не понравилось, что некто решил напасть на Искоренителя и умудрился после этого выжить. Так что если ребята из Ордена не зря свой хлеб едят, они обязательно что-то найдут. Вопрос лишь в том, сколько времени для этого потребуется». И успеют ли они? На Яцеке лежали чары, которых никто из нас не заметил. И ладно еще я. После принятия одержимости моя способность видеть магию была заменена глазами демона. Да к тому же я и не спал двое суток перед этим, что никак не помогало быть внимательнее. Ченгер тоже не создан детектором чар. Это чужую боль он ощутить может. Заклинание это касается постольку поскольку. Мой компаньон их определяет больше по воздействию на жертву, различая вкус чужой боли. То есть мы двое ничего бы не нашли в любом случае. А вот Салем, обладательница глаза Архонта, от которого просто невозможно спрятаться, — совершенно другое дело. Ведь если враг умудрился обмануть такое зрение, тут разговор уже идет о тайных военных разработках, позволяющих свернуть Аркейн в бараний рок. просто понаделав из его же клерков живые бомбы. Это искоренителей сложно пленить, они все же натасканы сеять смерть. А вот писари не такие подготовленные, не их поле. Было в этой ситуации два плюса. Во-первых, я избежал женитьбы на спасенной дурочке. Во-вторых, из Аркейна пришел приказ подписать любые бумаги и немедленно приступить к постройке анклава в лесной. Испешка, к сожалению, доказывает, насколько магистрат испуган, раз ему в срочном порядке требуется наводнить приграничные земли своими людьми. Ведь что такое анклав, как невооруженный до зубов аванпост на территории вероятного противника? Как бы там ни было, в сумке у меня лежал заключенный договор аренды и несколько дополнительных соглашений к нему. Орден брал деревню под свое крыло на срок в двадцать девять лет, обязался отстроить новые дома и заселить их людьми, которые станут моими подданными. Мне не отдали всю положенную по договору сумму сразу, но я выбил себе право скупать любые незапрещенные артефакты, произведенные в лесном анклаве, так что считал себя в огромном плюсе. Первый транш тем временем уже должен направляться в мое городское поместье». Мелководье показалось впереди сразу после рассвета. Густав правильно подгадал время выезда, чтобы у нас был в запасе весь день на подготовку. Ловить тварь, заставляющую скот бесследно исчезать, стоило с умом, иначе из охотника можно переквалифицироваться в добычу. Самая северная моя деревня представляла собой нечто среднее между большой и черной. Жалкие лачуги ютились на берегу широко разлившейся реки, но их было много — И хотя в глаза бросалось отсутствие на улице детей, в целом не было похоже, что поселение на осадном положении. «М -м кому кому-то очень больно», — негромко сообщил Чингер, понюхав воздух. Взгляд демона скользнул налево, где располагался широкий деревянный причал. Там суетились люди, кто-то бегал по настилу, другие поспешно вытаскивали из лодки сети и гарпуны. На наш приезд никто не обратил внимания, хотя мимо пробегали жители. — Видимо, произошло нечто из ряда вон, раз явление барона отошло на задний план. — Чую только рыбную вонь, — скривившись, ответила Салем, когда я взглянул на нее с вопросом в глазах. — Так поедем, спросим, — предложил я негромко. После чего приказал гончи не спеша ехать к причалу. — Кустов, распорядись. Стражник кивнул, подтолкнул пятками своего коня, арендованного в Чернотопье, и отправился вперед. — Толпа на берегу сгущалась, туда стекались люди со всей деревни, и моему глашатую пришлось пару раз разогнать любопытных пинками. «Дорогу его милости Кирелу чертополоху!» — Аралон раздвигает раздвигая народ. Услышав крик густого, народ оглядывался и, выпучив глаза, отступал, но далеко не уходил. Нам образовали достаточно широкий коридор, но зрелище было важнее соблюдения правил приличия. Кто-то узнавал стражника, кто-то смотрел то на меня, то на берег. Посмотреть действительно было на что. На досках причала, окруженных деревенскими жителями, лежали два тела. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Их выловили удачливые рыбаки. Вид у обоих мертвецов был неаппетитный. Запах соответственный. «Дорогу его милости!» — последний раз прикрикнул Густав. и тут же спрыгнул с коня, прогрохотав сапогами по мокрому настилу. Я не спешил слезать, спокойно глядя на трупы. Люди подались в стороны, но уходить никто по-прежнему не собирался. Так что, сидя на спине адской гончей и крайне высокой твари, я мог заметить больше, чем распихивая народ. «Кто их нашел?» — никому конкретно не обращаясь, спросил я. От рыбаков, одетых в абсолютно одинаковые рубахи и штаны с сапогами, какие я уже видел на густаве в наш выезд, отделился один, заросший бородой по грудь, но еще не слишком старый мужик. — Мы нашли, ваша милость, — ответил он, коротко поклонившись, не от неуважения, просто не знал, как нужно. А так ей вежливость показал и по делу говорит. — Все эти занесло. — Ну, мы, значит, вытянули. Я кивнул и бы обернулся к Густаву. — Как я и обещал, у тебя есть время, — сказал я воину. — Проведи их с семьей. А лучше предупреди, чтобы собирали вещи и переезжали в Чернотопье. Выделю вам там дом. — Благодарю, ваша милость, — поклонился тот. Но кто-то дернул его за рукав, и мужчина обернулся. «Адлар — Адлар? Названный Адларом кивнул и заговорил сочувствием в глазах. — Опоздал ты, Густав, — сказал он. не отпуская рукава стражника. «Две ночи назад тварь, о которой мы его милости рассказывали, в ваш дом пробралась». Лицо моего воина побелело, он стиснул зубы так, что я услышал скрип, а затем он резко вздохнул и обернулся ко мне. «Ваша милость!» Договорить ему не дал пронзительный женский крик, прозвучавший с противоположного конца деревни. Я и слова сказать не успел, а Салэм с Ченгером уже сорвались туда. Демон просто исчез, тут же появившись уже в нескольких метрах от места, где стоял. А Искоренительница заставила Дредхорста броситься в прыжок, перемахнув окружавшую на толпу. «Тела не трогать», — приказал я, посылая гончий следом за демоном. «Что я ожидал там увидеть? Да уже все, что угодно». Каждый день Чернотопье преподносит мне исключительно неприятные сюрпризы. Моя рука легла на дубинку с костяной клеткой, а на обеих кистях уже красовались демонические перчатки. «Беги, дура!» — пролевел Чингер, влетая во двор крайнего дома и сильным толчком выталкивая оттуда какую-то женщину в длинном некрашенном платье. А в следующем мгновении передняя часть дома взорвалась, разлетаясь на осколки. Шапнель посекла изгородь, калитку, дорогу перед забором. Рухнула отброшенная демоном женщина. Серое платье расцвело кровавыми потеками. Глаза уставились в небо. Мгновенная смерть. Страшный рев раздался из-под обломков, заставив развалины зашататься. Я спрыгнул со спины гончей и едва не бросился на утек. Настолько сильно меня пробрал этот звук. Рядом остановилась Салэм, но не столько напуганная, сколько удивленная. В руках искоренительницы возникло копье праха, и она занесла его над головой. Внутри дома прозвучал мощный шлепок, а наружу, разметывая бревна стены, вылетел Ченгер. Демона проволокло по земле, поднимая облако пыли. Он кувыркнулся несколько раз и, раскинув руки, остался лежать. А вслед за ним на свет вылезла какая-то кошмарная тварь из фильма «Ужасов». Первыми показались длинные щупальца, покрытые и шипящие на воздухе слизью. Беспрестанно шевелясь, подвижные конечности шарили вокруг, разламывая остатки строений, пытаясь нащупать опору. Серое копье салем ударило в одно из щупалец, но вреда причинить особого не смогло, а вот разозли чудовище еще как. Но Верев пошатнул останки дома — из кое-как держащегося потолка посыпалась стружка. Дернув лапами, покрытыми присосками, монстр обрушил другую стену, и все строение рухнуло набок. Струя слизи ударила из-под груды бревен, и Салем проворно соскочила с Дредхорста, уходя от ответной атаки. На костяного паука упало достаточно, чтобы я заметил, как скакуна-некромантки разъедает кислотой. Не прошло и пара секунд, а он уже развалился, лишившись двух третей тела. «Рифт!» — выкрикнул я, вскидывая руку. Щупальце, потянувшееся к успевшей слезть с Лэм, замедлилось, но долго пузырь его не продержал. Второй предаток ударил с такой скоростью, что я едва успел отреагировать. Теперь тварь метила в меня. «Хольт!» Крохотная черная дыра возникла на пути вражеской лапы. По щупальцу скользнула судорога, но его конец все же оказался захвачен брошенным мной заклинанием, в сантиметрах от моего лица. Салэм тем временем танцевала неподалеку, монстр гонял некромантку первым отростком, то и дела пытаясь коснуться с сочащимися кислотой присосками. Почва, густо политая слизью, уже дымилась. Когда тварь все-таки попадет, это вопрос времени. Опять какая-то чертовщина хочет сожрать моих близких. Аэр, выкрикнул я начало заговора. Меж тем, мое предыдущее заклятие уже закончило действовать. Отрезанное щупальце втянулось обратно под руины дома, а черная дыра закрылась сама по себе, отработав выделенную ей магией. «Сора — Сора! Чудовище, видимо, что-то почувствовало, так как бросило попытки достать искоренительницу — и теперь оба щупальца метнулись ко мне. Я же замер, не пытаясь бежать или хотя бы отклониться. Стоит нарушить концентрацию дара, и меня размажет собственной магией. «Халиш!» — выдохнул я, скидывая обе руки в сторону дома. Волна горячего воздуха, зародившаяся на моих запястьях, хлынула вперед двумя горизонтальными торнадо. Я услышал, как затрещала кожа наручей. Запахло сжженным волосом и по нервам ударила боль от ожога, но я стиснул зубы и выл, поддерживая чуждую для человеческого тела магию. Первый вихрь настиг уже укороченное моими чарами щупальца, и предаток резко сжался, будто пытаясь удрать. Но раскаленный воздух уже добрался до своей жертвы и теперь быстро растирал его в порошок, ужигая кислотную слизь и сперва обваривая тварь, а затем и вовсе превращая в пюре, которое рассыпалось прахом. Второй щупальце успело увернуться, и мне пришлось гонять его чарами, пока не додумался наплевать на руку и ударить по телу, спрятавшемуся под обломками дома. И вот этот удар возымел действие. Вой, раздавшийся из-под руина, глушил еще сильнее, чем до этого рев. Тварь явно была не рада вспыхнувшему пожару, который мгновенно вскипятил воду реки поблизости. Огонь упал, через пару секунд, превратив строение в пепел и обнажив громадную яму, спрятанную под ним. Это не был моллюск. Клочья плоти с торчащими наружу человеческими конечностями перекатывались под прозрачной кожей, а сотни обезумевших глаз неотрывно глядели на меня. Эта тварь прекрасно понимала, кто ее противник. Да мне не хватило сил, чтобы зажарить чертового осьминога. Я опустил руки, обрывая подпитку заклинания. Впрочем, страдания чудовища помогли Ченгеру. Демоном будто из пушки выстрелили, с такой скоростью он бросился прямо на пепелище. Монстр забулькал кипятком, будто пытался что-то сказать. Короткий всплеск, Из-под громоздкого тела в несколько метров диаметром выстрелило новое щупальце. Оно скрутилось пружиной и выпрямилось, пытаясь отшвырнуть демона, но Ченгер просто исчез и удар ушел в молоко, а демон возник на том же месте, уже обхватив придаток руками. Выкрикнуло что-то свое Салэм, и в чудовище полетели сотни мелких костяных дротиков. Пиваясь в плоть сминога, они вращались, как сверла, пока не скрывались под толстой кожей, а затем стали взрываться изнутри, разнося плоть на клочки. Я упал на колени, но тут же потерял равновесие, и пришлось упереться руками в землю. Как мах, я на сегодня уже не боец. Последнее заклинание сожрало слишком много сил. Чингир тем уже оказался стоящим на туше чудовища и, вскинув руки, что-то колдовал. Черно-красное облако смога быстро вращалось вокруг его рук, все больше набирая скорость. Салам ему не мешало, отвлекая монстра своими взрывными дротиками, и теперь я видел, где она их берет. Та самая тетка, которую убила шрапнелью и щепок, уже мало походила на человека. Ее кости одна за другой ломались, расщепляясь на части, и устремлялись к гигантской твари. Я дотянулся до кармана на груди и, открыв клапан, вытащил маленький камень терния. Кристалл рассыпался у меня во рту, и дышать стало легче. В этот же момент Чингер закончил свое колдовство. Круживший по его воле смог вытянулся, создавая острие, и как бур пошел вниз». Трупная вонь стала невыносимой, но демона это, похоже, нисколько не тревожило, вопящая тварь доставляла ему удовольствие, и Чингер упивался ее страданиями. Правда, продлились они не так уж и долго. Через пару секунд вся туша всколыхнулась, а морфное тело, слепленное из человеческих останков, распадалось на глазах, превращаясь в отвратительную слизь темно-фиолетового цвета. Оттолкнувшись от распадающегося трупа, демон выпрыгнул из ямы и приземлился уже около меня. Рывком поставив меня на ноги, Ченгер улыбнулся. «Приношу свои извинения, ваша милость. Чернотопие нельзя называть скучным баронством». И он хлопнул меня по плечу так, что мне показалось, у меня сейчас ключица наружу вылетит. С другой стороны от меня встала Салэм, ее лицо вновь стало сухим и угловатым, а поджатые губы истончились. Но, судя по взгляду, которым она смотрела в сторону постепенно заполняющейся водой ямы, где от чудовища уже почти ничего не осталось, она тоже довольна произошедшим. Вся схватка заняла от силы пару минут, и деревенские, еще даже не сообразившие, что происходит, только-только успели добежать до нас, троих с другого конца деревни. Впрочем, монстр так махал щупальцами и голосил, что его наверняка... Все баронство слышала. Вид же явно убитой твари, которую вымывает прочь речным потоком, и вовсе привел крестьян в радостное расположение духа. Народ орал что-то одобрительное, и по их лицам было заметно, будь у местных чуть меньше такта и чувство самосохранения, нас бы сейчас на руках подбрасывали. А вот меня это не радовало, потому что я все-таки расслышал, что пыталась говорить эта тварь. внезапно обнаружившееся сразу после моего появления в деревне. Хиба! Хиба! Хиба!